Работают только узлы механоинстинктов. Он не убежит, но и не пойдет. Придется оглушать радиошумом. Они стояли в трех километрах от белой колонны ствола в низинке между двумя пологими холмами. По дну низинки слался ручей с рыжей водой. Кое-где на склонах сквозь корку Такыра проклюнулись зеленые стрелки травы. Жизнь понемногу возвращалась на черно-коричневый полигон смерти. Оба, инженер и Павел,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 В тоне его проскользнули насмешливые нотки, но Павел не придал этому значения. Итак, в экспериментах лаборатории много странного, подумал он, глядя на белую колонну ствола в центральном Виоме. Пока что я имею два таких факта, неоцененных по достоинству предшественниками. Надо будет изучить их подробнее и поискать факты в архивах Академии, где хранятся копии всех научных отчетов лаборатории. Куда же запропастился Златков? он тоже мог бы сообщить мне обо всех необычных событиях в лаборатории. Прячется он от меня, что ли? До конца дня Павел побывал в архиве Академии наук, но больше ничего странного в отчетах лаборатории времени не обнаружил. «Самое страшное из всего, что только можно было представить», сказал ему, посмеиваясь работник архива, «то, что время обратимо, что мы можем путешествовать в прошлое, если бурение хроноскважины можно назвать путешествием. «Вы согласны?» Павел был согласен, хотя думал о другом. В управлении он встретился с Ромашиным. «Наши специалисты в техсекторе уже занимаются скафандрами», — сказал начальник отдела. «Зайдите, поинтересуйтесь. Решение, кстати, уже найдено». «Комплексы противоядерной защиты?» «Противоядерные коконы в условиях спененного времени не годятся, а капсулы высшей биологической защиты слишком громоздки». В здание лаборатории в них не пройти. По заданиям пятидневной давности техсектор создает спецкостюм. Через пару дней он будет готов. Я узнавал. Прекрасно. Зайду обязательно.